Глава двадцать шестая. Золотое перо Паркера коснулось альбомного листа, и чернила впитались изящными строками хоку, созданными не на далеких островах, где женщине лучше не рождаться в год тигра, а в тесной гримерке одного из ленинградских театров, еще не забывшая о блокаде, несмотря на то, что после войны миновало семь лет. Касание зимы, прощальный снежный грим, Сотру с лица разгулом непогоды, Глаза лишь под подведу В тон кистью для письма. — Эх, Лизок! — вздохнул пожилой актер, Отклеивая бакенбарды Порфирия Петровича. — Завязывала бы ты стуземными виршами. Не ровен час у шептунов требуха заюзжит, Навесят на тебя ярлык японской шпионки. — Это же просто стихи, дядюшка! — откликнулась Лиза. рисуя рядом со строчками силуэт гейши и веточку цветущей сливы. К тому же нынче не тридцать седьмой год, а пятьдесят второй, мир другим стал. «Мир — душа моя, может, и другим стал», — ответил Викентий Павлович, плотнее прикрывая дверь. «Да человеки остались прежними. Кто раньше филером не был, тот и сейчас услышит, промолчит. А ежели гнусь чужие жизни жрала, как капусту квашеную, под водочку, то и теперь в глаза тебе просияет, о благополучии и спросит, а потом доносно строчит. Вот ты говоришь, просто стихи. А того же Сережу Есенина до сих пор с оговорками, словно лакея к воротам летнего сада, подпускают. А дальше ни-ни. До войны и вовсе относились к нему, как к прокаженному. Загнали в лепрозорий дурных толкований, чтобы сгнил там заживо. Что ж в его поэзии чужеродного скажи мне, Дивуля? Он взъерошил седые волосы и вдохновенно прочитал, играя глубокими оттенками баритона. Но «Ну целуй меня, целуй, хоть до крови, хоть до боли, не в ладу с холодной волей кипяток сердечных струй. Или вот это. Я по первому снегу бреду. В сердце ландыши вспыхнувших сил Вечер синюю свечкой звезду Над дорогой моей засветил. Я не знаю, то свет или мрак В чаще ветер поет иль петух, Может, вместо зимы на полях Это лебеди сели на луг. Вот такие пирожки с котятами. Он качнул на одной ножке обшарпанный стул, Развернул его спиной к собеседнице и уселся. Сгинуть очень легко, если становишься не нужен сам себе. Понимаешь, детка, жить следует не ради великой цели, которая дрессирует тебя, словно песика из передвижного шапито, заставляя прыгать через обруч, когда хочется развлечься под кустом сирени и слушать воробьиные частушки, протягивать вежливо лапку, когда шерсть на сердце стоит дыбом и требует драки, чтобы не умереть от жалости к собственной персоне. Выйть под собачий вальс, когда легкие связки предназначены для утренней серенады Леонковалу. Сколько ни доказывай отдельному зрителю или целому обществу свою самоценность, всегда найдется тот, кто плюнет тебе в лицо, чтобы остаться при общем мнении. Или же решит, что ты пролетарий-ударник, осознавший, как тяжело дихканину без многокилометрового канала. Исчезнуть легко, когда паника рвет нервы. будто мороз металлические тросы и твое «я» превращается в ломтик хлеба из лебеды и мучной трухи, который не насыщает, а лишь чуть соскабливает голодную резь со стенок желудка. «Эх ты!» — кошечка-мурлыка с бархатным бантиком. Лиза отложила ручку и встала. Положила теплые ладони на лоб и затылок Викентию Павловичу, убирая у того головную боль. «Спасибо, мил друг!» — слабо улыбнулся актер. Опять ты мои заморочки повытаскивала. Сейчас бы еще чайку горячего. досмотрю остыл он, пока я страдания на бис исполнял. Девушка уставилась на граненый стакан с чаем, и вскоре над его поверхностью поплыл пар и запахло крепкой заваркой. Сахарку, правда, нет, дядюшка. О, карамелька завалилась в кармане. Вчера наш Раскольников одарил вместе со взглядом пылким и нежным, засмеялась Лиза. Надо будет ему в ответ преподнести кусок ржавой селедки на кузнецовском фарфоре, полить постным маслицем и сверху лучок репчатый кольцами. Не люблю оставаться в долгу. Дверь скрипнула, и в образовавшуюся щель проскользнула тощая женщина. — О, Геката Михайловна! — приветствовал вошедшую актер. — Чем порадуете простых смертных? Валерия Михайловна, она же помощник режиссера, цепко оглядела обитателей гримерки, и хрипным голосом произнесла. «Опять вы мое имя исковеркали, глубокоуважаемый Викентий Павлович. Понимаю, что не быть мне Афродитой или Киркой. Далека моя внешность от идеала, но существовать, по вашей милости, с прозванием темной колдуньи не хочется». «Да что вы, любезная!» всплеснул руками актер. «Кому, как не вам, носить сие зоркое, видящее во тьме, открывающее чужие тайны, Властное имя. Оно «Тень», облегшаяся в плоть и цивильную одежду, чтобы утвердить право тех, кто долго был внизу, а потом переместился за стол, покрытый зеленым сукном. И, расстроившись, подобно башкам Цербера, начал определять, кому дать сталинскую премию, кому четверть века лагерей, а кому серединку из буханки. «Злой же вы!» Устала, покачала головой женщина и опустилась на плюшевый диванчик. «Подозреваю, что мое комиссарство в гражданскую для многих словно родимое пятно в поллица. Как грязь не отмоешь, в трех щелоках не вываришь, так и останется до самой смерти. Только мы, тогдашние, за спиной у бойцов не отсиживались и икру с балыком втихаря не жрали. Да что я себе! По делу ж пришла. Директор за тобой прислал. Лизавета». «Срочно, мол, требуется молодой специалист-гример!» «Странно!» — насторожилась Лиза. «Позвал бы Светлану Олеговну. У нее опыта на сотню постановок хватит, а у меня за душой один утренник для малышни из детского дома. Обожаемая тобой Сметана Олеговна, как окрестил ее твой дядюшка, убыла в вышневолочок, по причинам мне неведомым». Неожиданно она улыбнулась, отчего ее суровое лицо прояснилось и помолодело. С удивлением Лиза поняла, что перед нею по-настоящему незаурядная личность. Они вместе миновали коридор и поднялись на второй этаж. Валерия Михайловна, подхватив под руку осанистого актера Велечку, уволокла его в буфет. ализа Лиза постучалась в кабинет директора, вошла и сразу остановилась. «Не робейте, гражданка Новицкая! Я не кусаюсь!» С усмешкой сказал мужчина в отлично пошитом сером костюме, который подчеркивал выправку военного. Примилый Мухорти Махнатович, ох, извините, Михаил Матвеевич, решил, что наедине нам будет легче договориться. Как видите, я уже подпал под очарование прозвищ, придуманных вашим дядей. Ха-ха! Он лукаво улыбался, но Лизе померещилась ночь, черный воронок и грохот металлической двери.